Глава одиннадцатая. Он не помнил, как долго писал. Времени не существовало. Солнце уже взошло, лучи пробивались сквозь окна. Питер взглянул на исписанные страницы, лежавшие рядом с желтым блокнотом. Были сделаны наброски к девяти характерам. Зазвонил телефон, прервав его работу. Он пересек комнату, чтобы ответить. «Слушаю. Мистер Ченселор? Питер Ченселор?» Кто-то говорил с сильным южным акцентом. «Да, я. Чего вы там добиваетесь? Вы не имеете никакого права». «Кто говорит?» «Вы чертовски хорошо знаете, кто. Боюсь, что нет». «Странно. Ваш приятель Лонгворф появился тут у меня в Вашингтоне. Алан Лонгворф?» «Точно. Но вы копаете не там, где надо. Вы хотите снова заварить кашу с черномазами, как в 1861 году. Что ж, валяйте». Но только взвесьте еще раз. Понятия не имея, о чем вы говорите. Скажите же, наконец, кто вы. Конгрессмен Уолтер Роллинс. Сегодня среда, я буду в Нью-Йорке в воскресенье, мы с вами встретимся. Неужели? Да, пока нас с вами не пристрелили к чертовой матери. Питер поступил вопреки своему правилу, начав писать книгу до того, как Морган одобрил ее план. Он просто не мог поступить иначе. Фразы так и рвались наружу. Книга была теперь самым главным. Она обличала чудовище по имени Гувер. Ченселор проник с идеей, что сейчас как никогда для него самое главное показать, с кем на самом деле был Гувер. Причем как можно быстрее, чтобы это никогда больше не повторилось. Работу все же придется отложить на день. Он согласился встретиться с Роллинзом, хотя и не стремился к этому. Он так и сказал конгрессмену, Что бы там ни говорил Лонгворф, чем бы ни угрожал, он никогда не был его другом. Питер не хотел иметь с ним ничего общего. Но четыре дня назад, когда звонил Роллинс, Лонгворф был в Вашингтоне. Значит, он так и не вернулся на Гавайи. Снова все покрыто тайной. Ченселор решил переночевать в своей Нью-Йоркской квартире, поскольку обещал поужинать с Джошуа Харрисом. Он сел в Мерседес 450 и выехал на старую дорогу. Модель эту он выбрал умышленно, так как она была потяжелее других. Он не поверил своим глазам. Сзади, поблескивая радиатором, мчался серебристый автомобиль, серебристый континенталь. За рулем сидела женщина, та же самая женщина. Широкополая шляпа, длинные волосы, очки, бледное лицо, ярко накрашенные губы и тот же оранжевый шарф. С ума можно сойти. Около часа он просидел в гостиной у себя дома. Он был обязан справиться с охватившей его паникой. Кто-то пытался лишить его рассудка. Ему необходимо было взять себя в руки. Зазвонил телефон. «Чэнселор? Слушаю. Роллинс. Как насчет утра?» «Это что, ваша коронная шутка? Ха-ха-ха! Я работаю по утрам. Не моя забота». «Вы знаете здесь, в Нью-Йорке, местечко под названием Клойстерс-парк?» «Знаю». У Питера перехватило дыхание. «Он что, издевается?» «Это был любимый парк Кэтрин. Как часто по воскресеньям бродили они, когда-то по его лужайкам, но Ролинс не мог, конечно, знать об этом». «Или мог?» «Будьте там завтра в полшестого утра. Войдите через западный вход, калитка будет открыта. Идите по тропинке метров четыреста на север к поляне» Встретимся там. Роллинс замолчал. Южанин выбрал странное место для встречи и странное время. Так мог поступить лишь запуганный до смерти человек. Аллан Лонгворф вновь посеял ужас. Его необходимо остановить, этого бывшего агента, связного, мучимого угрызениями совести. Но сейчас не время думать о Лонгворфе. До утра оставалось недолго, и Питер знал, что ему надо отдохнуть. Чанселор вышел на тропинку, которая вела вверх к каменным стенам францисканского монастыря. Питер подошел ближе и очутился прямо перед древней аркой. Внутри были видны мраморные скамьи и миниатюрные деревца. Было необычно тихо. Питер ждал. Время шло. Ранние утренние лучи заиграли на белом мраморе. Питер взглянул на часы. «Без десяти шесть». Роллинс опаздывал уже на двадцать минут. Или был запуган настолько, что решил вообще не приходить. Шанселор? Питер повернулся, вздрогнув от шепота. Его окликнули из-за кустов, расположенных в метрах в тридцати. Из тени вышел человек. «Роллинс, вы давно уже здесь?» «Минут пятьдесят». Роллинс подошел к Питеру, не подавая руки. «Почему же вы не выходили раньше?» — спросил Питер. «Я здесь уже с пяти тридцати». «Пяти тридцати трех?» — ответил южанин. «Я проверял, один ли вы». «Я один. Давайте поговорим». «Давайте пройдемся». Они двинулись по тропинке. Конгрессмен молчал, пока они не подошли к скамейке и не сели. «Ведь Лонгворф — ваш сообщник. Вы вместе занимаетесь вымогательством». «Нет», — ответил Питер, — «у меня нет сообщника, и я не занимаюсь вымогательством. Но вы ведь пишете книгу, и этим зарабатываю себе на жизнь. Я пишу романы». «Верно. Именно поэтому ребятам из ЦРУ пришлось потрудиться, чтобы отмыть свое грязное белье». «Слышал, как же. Эта штучка называлась «контрудар».» «Думаю, что вы преувеличиваете. Так что же вы хотите мне сказать?» Оставьте меня в покое, Ченселор, тихо проговорил конгрессмен. Ваша информация не стоит и гроша. Какая информация? Все, что сказал Лонгворф, ложь. Я ничего не знаю о вас. Не морочьте мне голову. Верно, что у меня есть проблемы. Знаю, что люди вроде вас думают обо мне. Я говорю черномазы чаще, чем вам хотелось бы слышать. «Да, мне нравятся черномазые девчонки, когда я под градусом, хотя, черт побери, это ведь в мою пользу. Кроме того, я женат на стерве, которая в любой момент может лишить меня всего, что я имею. Да, все так, но ведь я кое-что значу в Конгрессе. Я не убийца. Вы это поняли?» «Конечно. Все вы обыкновенные плантаторы, спокойные и любвеобильные. Вы сказали, достаточно. Я ухожу». «Нет, вы не уйдете». Роллинг вскочил, преградив дорогу. «Прошу вас, выслушайте. Я могу быть кем угодно, но не деревенщиной. Таких уже просто не стало. Ставки уже не те, что раньше. Все кругом меняется, и не замечать этого, значит, рыть себе могилу. Никто не выигрывает, все в проигрыше». «Ставки?» Шанселор внимательно посмотрел на Южанина. «Что вы имеете в виду?» «Я никогда не препятствовал оправданным изменениям. Но я стою до последнего, если в них нет необходимости. Разрешить ворочать миллионами тем, кто ничего в этом не смыслит, значит повернуть вспять. А я тут при чем? В Ньюпорт Ньюсе все было подстроено. Меня напоили, извели в какой-то закоулок. Быть может, я и употребил ту девчонку, но не убивал ее. Я просто не мог сделать то, что с ней сделали, но я знаю, кто там поработал. И им известно об этом. Они не просто подонки, они черномазы и фашисты, убивают своих же, скрываясь за их спинами. Где-то вдали послышался щелчок, затем случилось что-то невероятное, невообразимое. Ченцелор застыл в ужасе, не в состоянии пошевелиться. Роллинс не договорил, над правой бровью появилось красное пятно. Кровь сначала брызнула, затем ручейком потекла по лицу и не мигающим глазам но он все еще стоял, будто окоченев, затем медленно ноги его подкосились, и он рухнул в мокрую траву. Чанцелор смог наконец вздохнуть, но кричать не было сил. Снова раздался щелчок, пуля просвистела над Питером, затем еще одна пуля рикошетом от скамейки вонзилась в землю рядом с ним. Инстинкт заставил его уклониться влево и броситься на траву, чтобы как-то укрыться от обстрела. Выстрелы не прекращались. Пули ударялись то тут, то там. Осколок камня просвистел над ухом, пролетел на сантиметр ближе. Питер, наверное, остался бы без глаза. Вдруг он лбом наткнулся на что-то твердое, рукой почувствовал шероховатый камень. Он уперся в какой-то памятник, окруженный кустами. Питер откинулся назад. Теперь он в укрытии, но вокруг продолжали свистеть пули. Вдруг раздались безумные истеричные крики сразу со всех сторон. Потом они понемногу стихли. Чанселор услышал резкий, гортанный, требующий повиновения голос. «Убирайтесь отсюда!» Сильная рука схватила его за пиджак и вытащила из каменного укрытия. В другой руке человек держал большой пистолет с цилиндром, надетым на ствол. Он целился в ту сторону, откуда стреляли. Пистолет изрыгал пламя и дым. Питер потерял дар речи, у него не было сил для протеста над ним склонился светловолосый лонгворф презренный Алан Лонгворф спас ему жизнь пригибаясь питер бросился в кусты главное поскорее скрыться